Глава 36. Сначала была просто темнота, немного дезориентирующая, полная, но не гнетущая. Потом она превратилась в ночь, вернее, в ночное небо, которое Идан видел, стоя на пороге своего родного дома. Он не вспомнил, что в тот момент был намного моложе. Просто ему снова было 12 лет, и ничего еще не случилось. Иден полностью стал собой прежним, оставив за гранью заклятия Лисы всю свою жизнь. И вот этот мальчик стоял на крыльце родного дома. Он видел свой двор целиком, не деталями, какие были ему хорошо знакомы, общую картину. Видел своего отца, высокого худого, немного нескладного, с большими руками, с широкими ладонями, Отец как раз повернулся к сыну и успокаивающе улыбнулся. "Не бойся, Идан", произнёс он. "Ей нечего тут делать, и если придёт, я прогоню её". А ведьма уже была здесь. Тёмная фигура в старом изношенном платье с длинными спутанными волосами, падающими неровными прядями на лицо. Она стремительно шагала к ним. Колин повернулся навстречу опасности, увереннее сжал нож. Это было простое оружие, грубо выкованный тесак с неровно заточенным лезвием и зазубринами. Только какое это имеет значение? Иден думал лишь о том, что нож достаточно длинный. Если отец ему дарит ведьму, эта женщина не сможет приблизиться, не дотянется до отца. Как бы ни хотел Колин, Иден боялся. Так что слабели колени, и дурнота подкатывала к горлу. Сердце бухало в груди бешеным ритмом. Мальчик сейчас не думал о себе, только об отце, ведь у него больше никого нет. Он один на всем свете. Отец, вся его семья. Всё вокруг чего вертелся мир Идена. Иди в дом. Колин старался, чтобы приказ сыну прозвучал мягко. Но его голос был слишком напряжённым. Услышав эти тревожные ноты, мальчик просто не смог себя заставить сделать шаг назад. Он будто прироск к порогу кухни. "Я люблю тебя, сын". Уже не глядя на Идена, сказал Колин, твёрдо, как-то даже торжественно, будто давал клятву или прощался. "Я тебя тоже", прошептал мальчик, не задумываясь, услышит ли его отец. А Колин уже уверенно шагнул вперёд, преграждая ведьме дорогу, и тут же ударил. Нож чётко вошёл ей в живот. Не кровожадный по жизни, в чём-то даже слишком добрый обычно, сейчас отец мальчика с каким-то ожесточением повернул лезвие в ране, чтобы наверняка, чтобы не оправилась, остановилась, сдохла. Но женщина будто и не почувствовала удара. Не остановилась, Она замахнулась рукой, как-то странно согнув пальцы, будто вместо ногтей у нее длинные когти, и попыталась дотянуться до своего противника. Инстинктивно Колин отступил прочь. Это спасло ему жизнь. Правда, каменщик об этом даже не подозревал. Он сделал это движение только ради того, чтобы освободить нож из раны и тут же нанести следующий удар. Наотмаш будто надеялся перерубить ведьму пополам на уровне груди. И снова женщина осталась на ногах. Снова попыталась дотянуться до врага. Теперь Колин был уже не так быстр. Он сам шагнул под её руку, оказался практически вплотную, толкнул ведьму на перила веранды. Женщина, падая, вцепилась в плечи каменщика. Они вместе рухнули на деревянные доски неся хрупкие столбики перил. Иден продолжал стоять на своем месте, как вкопанный. Он завороженно следил за боем. Он не мог уйти. По своей детской наивности он считал, будто передает отцу мысли на всю свою смелость, свою веру в него. Пол веранды провалился, рухнули столбы, поддерживающие крышу. Дерущихся завалило сверху досками. На миг во дворе всё стихло. Мальчик сделал короткий шажок вперёд. Там же отец, его надо вытащить, убрать дальше от этой страшной женщины, и поломанные доски с шумом развалились в стороны. Колин тяжело поднялся и попытался распрямиться. Сердце Ида наёкнуло. Привыкшие к темноте ночи глаза мальчика прекрасно видели, что на теле отца нет ни одной серьёзной раны. Но тогда почему он так слаб? Колин как-то неуверенно покрутил головой, его качало. Наконец, каменщик сфокусировал взгляд на сыне. "Беги, Иден", с трудом проговорил он. "Беги. Ты не должен попасть к ней. Ведьма поднималась из кучи мусора, будто и невредимая, бессмертная. Казалось, она даже сильнее и увереннее, чем до боя с Колином. В дом распорядился каменщик. И снова мальчик не смог его послушать. Он не оставит отца здесь, просто не сможет закрыть перед ним дверь, когда папа тут сражается с этой Идано уже не верил, что ведьма просто человек, наделенный магическими способностями. Она с ее неуязвимостью и этим упрямым стремлением вперёд казалась мальчику неким существом, пришедшим из нижнего мира. Нет, он не оставит отца, не убежит и не закроется в доме. Каменчик вцепился одной рукой в шею, будто пытался удушить ее. В другой руке Колин сжимал нож и раз за разом всаживал оружие в тело ведьмы. И снова женщина будто не замечала его атаки. Все так же упрямо и неумолимо стремилась к порогу дома. Дважды еще Колин отталкивал ведьму, И сам падал на ступени, но все равно вставал каким-то чудом на ноги и полз вперед. к сыну, защитить, не подпустить к ребенку этого монстра. Веранда была развалина полностью. Обломились ступени, но ведьма все равно выбиралась из очередной свалки досок и упрямо следовала в дом. Когда отец рухнул на самом пороге, Иден просто ухватил отца под мышки и потащил в кухню. Было неимоверно тяжело и страшно, не из-за ведьмы, а потому что мальчик понимал, отец умирает. Как-то интуитивно мальчик чувствовал, что преследующее их чудовище каким-то образом влияет на отца, забирает его жизнь. Иден не знал, как это получается, и не думал об этом. Он хотел лишь одного спрятать от нее отца. Всё та же детская наивная вера, что они могут закрыться в доме, Что тонкая дверь или даже просто порог их жилища удержат ведьму там, снаружи. И тогда всё станет как прежде. Отец снова обретёт силы, встанет с пола, улыбнётся Идену своей широкой ласковой улыбкой. Но всё же Иден знал, что этого не будет. Колин лежал теперь у самого порога, всё ещё сжимая в руке нож. Он ещё дышал, но и тяжело. И ещё пытался поднять руку, занести оружие, ударить по ведьме, когда она появится. Только мальчик видел, что взгляд у отца какой-то слепой, что сил больше не осталось. Это чудовище выпило всю жизнь из каменщика. Иден присел рядом, упираясь коленями в камень пола, попытался вытащить нож из руки отца. Он сам сможет защитить свой дом. Он не отдаст папу ведьме. Он сможет Сын. Колин дотянулся до ладони мальчика, накрыл ее своими пальцами. Я люблю тебя. Помни. Знай. Ты должен. Она вошла в их дом, остановилась на миг. Иден не видел, но почувствовал ее взгляд. Ведьма будто оценивала свою добычу, а потом шагнула к скорчившемуся на полу Колину. Мальчик очень хотел остаться на месте, заслонить с собой отца, но инстинкт самосохранения оказался всё же сильнее. Идан шарахнулся прочь. Ведьма расставила ноги пошире, как-то по-хозяйски оглядела тело мужчины, потом согнулась над ним, зачем-то чуть перевернув колено, и снова скрючила пальцы как птица, наметила какое-то место на груди мужчины и впилась ему в грудь если бы мог иден закричал бы от ужаса но горло будто сдавило спазмом это чудовище хочет вырвать сердце из груди его отца мальчик слышал как люди говорили об этом что ведьма забирает сердца у своих жертв но это же его отец иден впился взглядом в лицо колина и тут понял отец мертв. Потери люди переживают по-разному. Кто-то опускает руки и просто тонет в своем горе. Кто-то дает волю чувствам, рвущимся наружу. Кто-то просто ломается, готовый лечь рядом с покойником, последовать за ним в нижний мир. Сыды нам было иначе. Вместо боли и горя пришел гнев, поднялся от сердца к голове, накрыл волной, будто взорвался внутри. Жаркий неимоверно сильный и в то же время очищающий. Мальчик вскочил на ноги, больше не было страха. Не было ничего, только одно неукротимое желание убить, уничтожить, стереть с лица земли. Иден ухватил табурет, сколоченный на совесть, крепкий и тяжелый. Обычно мальчик передвигал его, напрягая обе руки. Сейчас гнев наделил его огромной силой. Он просто поднял предмет и метнул его в голову ведьмы. Расстояние было небольшим, всего-то какие-то метра полтора. Табурет врезался в тело чудовища, с треском развалился, осыпая ведьму осколками. Она упала на тело Колина. Иден только кивнул и взял в руки следующий табурет. Он уже знал, что убить ее будет непросто. но он это сделает. Как только женщина чуть сдвинулась с места, отползла по полу в сторону от покойника, мальчик уверенно подошёл, даже как-то не спеша, почти торжественно, и снова обрушил своё оружие на голову чудовища. Гнев не ослеплял, не горел так, что затмевал мысли, наоборот. Он рождал холодную уверенность и очищал разум. Тогда, там 15 лет назад, Идан ещё не знал этого. Но после в ордене он будет испытывать это чувство каждый раз, когда станет сходиться в открытом бою с каждой новой злонамеренной ведьмой. Но сейчас это было впервые. Мальчик разбил табурет, шагнул назад, стал нашаривать рукой следующий, но больше ничего не попалось. Тогда он оглядел свою кухню. У стены печи стояла кочерга. Иден пошел за ней. Всё так же спокойно и уверенно. Ведьма кое-как поднялась с пола, встала на карачки. Сейчас она ещё больше была похожа не на человека, а на некоего монстра. Женщина нашла мальчика взглядом. Это было странное выражение глаз, какое-то пустое, будто само зло смотрит сквозь её зрачки. Она вытянула вперёд дрожащую руку, будто указывая на своего врага. Идано видел странное зеленоватое свечение, окутывающее её ладонь, еле заметное, слабое, а потом вдруг ведьма изменилась. Взгляд стал осмысленным, злым и будто обиженным. Женщина издала громкий звук, не то рык, не то восклицание. Интуитивно мальчик понял, что сейчас произойдёт нечто плохое. Он рванулся в сторону, прочь от этой указующей на него руки. Нечто сорвалось с пальцев ведьмы и разнесло в щепки стол. Один из острых осколков оцарапал мальчику щеку. Другие ударили по спине. Только он будто и не заметил этого. Выпрямился и шагнул вперед. Идан не стал больше ждать, подскочил к чудовищу, ударил кочергой прямо по этой вытянутой руке. Один раз, потом еще и еще. Он бил, не разбирая, по плечам, голове, по телу, и после каждого удара чуть отступал назад, помня, что ведьма никак не должна его достать. А еще, надеясь, что она все же умрет. Но снова и снова эта странная женщина оставалась жива. Снова, получив крохотную передышку, она ползла вперед, ближе к печи и пыталась встать. Это упрямство уже не пугало мальчика, а лишь разжигало его злость и желание уничтожить ведьму. Поэтому он продолжал наносить всё новые удары. В какой-то момент он влёкся так, что всё-таки оказался слишком близко к ней. Ведьма тут же протянула руку, пытаясь достать мальчишку. И снова на кончиках её пальцев было это странное зеленоватое пламя, ещё более слабое, чем раньше, но было. Иден буквально отпрыгнул назад, споткнулся о разбитые ножки табурета. Неловко упал на пол. Странно, но в тот момент он не почувствовал боли, хотя на миг в глазах потемнело. Удар о каменную поверхность получился серьёзным. Видимо, заполнившая его ярость убила другие эмоции. А ведьма доползла до печи, хваталась руками за полку, когда-то приделанную отцом где можно было в зимние дни посидеть, погреть спину. Тонкие доски не выдержали веса ведьмы, когда она пыталась опереться на них, чтобы подняться. Женщина сползла по стене, оставляя на ней кровавые следы. Вид её крови обрадовал Идена. Это было мерзко и жестоко, но рождало надежду, что это чудовище всё же можно убить. Мальчик сел ровно, собрал свои силы, которые тоже уже истощались в ходе этого бесконечного боя. Он перехватил кочергу, как копье, и просто метнул его в голову ведьме. Удар получился точным, и впервые за все это время женщина издала взхлип, будто призналась, что тоже чувствует боль. Иден завертел головой, только сейчас сообразив, что остался без оружия. А ведь он так близок к победе. Она без сил. Откуда мальчику было это известно, он и сам не понимал. Похоже, всё так же интуитивно чувствовал это. Нужен ещё один точный удар, но ведьма добралась до косяка двери, ведущей в комнату, цепляясь пальцами за дерево, стала подниматься. Иден тоже вскочил, неровно, с трудом хотя ни боли, ни усталости он по-прежнему не испытывал. Снова он поднимал, что ранен. Рубаха прилипла к спине от крови, текущей из мелких ран, оставленных после щепок стола. Также по щеке струилась бордовая влага, и всё равно боли и усталости не было, только одно желание покончить с ведьмой. Только одна мысль: где взять оружие? А ведьма всё же встала на ноги. Привалилось всё к тому же косяку спиной и сейчас просто стояла, давая себе время передохнуть и собрать хоть немного сил. И вот тут Иден немного испугался. Если сейчас он не найдёт, чем её ударить, чудовище выиграет. Мальчик снова стал судорожно осматриваться. Бежать до кочерги он не решался, слишком близко к ведьме. Но рядом не было ничего, что могло бы ему помочь. И тут он услышал странный звук за спиной. Шаги. Иден резко развернулся. Через порог переступил Уилл, ученик отца. Всегда такой веселый и живой, любознательный и говорливый. Уилл бросил грустный взгляд на тело Колина, переступил аккуратно через покойника. В руках парень нес виллы. Держи, протянув оружие Идену произнес он. Уходи. "Сухо", сказал мальчик в ответ. "Здесь опасно". А потом развернулся, выставил вилы перед собой и побежал вперед. Казалось, он вложил все, что в нем было, и свои небольшие силы, и всю свою злость, желание уничтожить чудовище в этот удар. Острые концы оружия вошли в грудь ведьмы, прошили ее насквозь и врезались в дерево косяка. Женщина закричала, от боли и злости. А Айден всё давил на рукоять, будто надеялся вогнать вилы ещё глубже. Ведьма била руками по деревянной рукояти, молотила без устали, так что Идена даже трясло. Но он не отпускал, пока она не начала затихать. А потом женщина выпрямилась, уронила руки и посмотрела на своего убийцу. Теперь её взгляд был ясным и полным странного спокойствия. Она улыбнулась, холодно и зло. Но тут же её улыбка превратилась в почти животный кривой оскал. А по рукояти оружия застроилось нечто. Багровое марево, мерцающее и неровное. Оно то взметалось вспылохами, то текло как ровный поток, прямо в руки Идена, и через них в его тело Будто под воздействием этой странной силы дерево треснуло и сломалось. Только поток багрового пламени не прервался. Он всё ещё соединял умирающую ведьму и мальчика. Иден почувствовал, как слабеют колени, как отказываются слушаться руки. Стало трудно дышать и внутри, будто всё скрутило. Пришёл холод, леденящий, выедающий всё. А за ним должна была прийти и боль. Только её он не ощутил снова. Иден упал на пол, просто сложился там же, где стоял. Перед глазами всё плыло, но он ещё видел умирающую ведьму. Видел и как к ней почти вплотную подошёл Уилл. Мальчик хотел сказать приятелю, что это очень опасно, что она может забрать жизнь, снова возродиться и тогда Уил как-то спокойно, даже ласково взял в руки ладонь женщины и что-то тихо сказал. В следующую минуту перед глазами Идена вспыхнуло новое, на этот раз зеленоватое пламя, охватившее фигуры ведьмы и Уйла. Только сам мальчик уже ничего не мог сделать. Тело его не слушалось. В ушах разрастался звон, дикий, резкий звон, лишающий рассудка, зрение ему отказало. Иден был уверен, что умирает. Пойдёт вслед за отцом, и где-то там, в другом, в нижнем мире они будут вместе. А потом кто-то начал трясти Идена за плечи. Кто-то тянул его вверх, а звонкий девичий голос, чудом прорвавшийся через этот смертоносный звон, упрямо и твёрдо произнёс: "Не спи". Иден резко очнулся. Кругом была темнота не давящая, а какая-то успокаивающая. Темнота потолка крохотного домика, где лиса возвращала ему память своей магией.